Глава 13. Бык. Их появление у кольца было политической фикцией, но в то же время и реальным фактом. Не существовало материальных границ, обозначавших владение кольца. Здесь не было ни порта, ни дока. Сенсоры бегемота поглощали данные о кольце с момента старта. Ученые Марса и военные Земли которые появились здесь раньше обреченного парнишки, ставшего первой жертвой, перестраиваясь оставались на месте. Новые марсианские корабли повисли рядом на согласованных орбитах. Земная флотилия, как и бегемот, еще двигалась, подтягиваясь к избранному рубежу, где можно было сказать «Мы преодолели пропасть и достигли цели. Мы здесь». Кольцу, по всей видимости, было наплевать. Сам по себе объект наводил жуть. Поверхность состояла из спиралей, перекрученных гребней. На взгляд она казалась просто неровной, шероховатой. Но математики, архитекторы и физики заверяли, что в ней присутствует скрытый порядок. Высота гребней сложным образом гармонировалась шириной и расстоянием между пиками и провалами. Авторы статей задыхались от восторга, обнаруживая один уровень сложности за другим. Отчетливые признаки разумной воли бросались в глаза, но упрямо скрывали свое назначение. «Официальный доклад «Марсиан» отличается сдержанностью», — сказал офицер научного отдела. «Звали его Чан Баожи, и на Земле он был бы китайцем, а здесь — Астером со станции Паллада. Много умозаключений, а собранных данных может одна десятая. К счастью, мы наблюдали за ходом большинства экспериментов и сами анализировали результаты». «Как и земляне», — заметил Ашфорд. «Вне сомнений, сэр», — согласился Чан. Собрание сотрудников, как любой ритуал, было скорее символом, чем источником информации. Присутствовали главы основных подразделений бегемота. Сэм от механиков, Бык от безопасности, Чан от научного отдела, Бенни Кортланд Мапу от медиков. Анамари на Мари Руиз от инфраструктуры и так далее. Заняты были две дюжины стульев за большим столом совещаний. Ашфорд сидел на почетном месте. За его спиной на стене красовался еще один благостный Христос. Па располагалась по правую руку, бык, согласно традиции, по левую. «Так, что мы знаем?» — спросил Ашфорд. «Вкратце». «Чертовски странно, сэр!» — начал Чан под общее хмыканье. Все анализы сходятся в том, что кольцо — искусственно поддерживаемый мост Эйнштейна-Розена. Проходя сквозь кольцо, вы с другой стороны выйдете уже не здесь». «Значит, это портал», — сказал Ашфорд. «Да, сэр. Похоже, протомолекула, она же так называемый вирус Фебы, заброшенная в Солнечную систему несколько миллиардов лет назад с целью оседлать примитивные формы жизни, должна была построить портал». Мы утверждаем, что создатели протомолекулы сделали первый шаг к устройству удобного и практичного пути сообщения с Солнечной системой. Бык глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Общее мнение, высказанное в официальной обстановке, сделалось более реальным. Кольцо – для кого-то путь сюда, не просто ворота, плацдарм для высадки. «И Ке, проскочив в кольцо, своей массой и скоростью вызвал запуск некоего механизма», — продолжал Чан. «Марсиане собрали немало данных от момента происшествия. Зафиксировали массивный всплеск энергии внутри кольца и целый каскад микроскопических изменений в структуре объекта. Температура подскочила на 5000 градусов по Кельвину и с тех пор постепенно понижается. Итак, запуск этой штуковины потребовал большой энергии, но поддержание ее работы обходится не так дорого». «А как много мы знаем о том, что у него по ту сторону?» — спросила Па. Лицо ее было бесстрастным, голос ровным и приятным, словно старпом попросила уточнить какую-то строку бюджета. «Немного», — ответил Чан. «Мы подглядываем в замочную скважину, причем, по-видимому, само кольцо генерирует излучение и помехи, осложняющие толкование фактов. Мы знаем, что Ике не был разрушен. Мы все еще принимаем передачу, которую включил мальчик, ныряя в кольцо», «Но на видео не так уж много можно разобрать». «Звезды?» — спросил Ашфорд. «Хоть что-то позволяет определить местоположение?» «Нет, сэр», — ответил Чан. «По ту сторону кольца нет звезд, а микроволновый фон значительно отличается от ожидаемого». «Что означает?» «Что означает «Ого-го, странно-то как», — закончил Чан. «Сэр». Ашфорд холодновато улыбнулся и знаком попросил продолжать. Чан прокашлялся. «Мы выявили еще пару аномалий, не поддающихся интерпретации. Похоже, что по ту сторону существует скоростной максимум». «Нельзя ли это растолковать?» — попросила Па. «Ике прошел в кольцо на большой скорости», — объяснил Чан. «Примерно через 0,7 секунды после выхода с той стороны началось резкое торможение. Скорость почти полностью погасила примерно за 5 секунд. Видимо, пилота убило именно такое мгновенное торможение». С тех пор все выглядит так, будто корабль отдаляется от кольца, уходя все глубже на ту сторону, что бы там ни было. «Нам известно, что протомолекула в активном состоянии способна нарушать знакомый нам закон инерции», — вставила Сэм. «Скорость погасили тем же способом?» «Вполне возможно», — кивнул Чан. «Марс забрасывал в кольцо зонды. Эффект начинает проявляться при скорости около 600 метров в секунду. Масса, движущаяся медленнее, ведет себя согласно ожиданиям. Превысив ее, останавливается, как вкопанная и потом начинает двигаться примерно в том же направлении, куда уходит ике. Сэм тихо присвистнула. И вправду медленно. Главный двигатель окажется бесполезным. «Слишком медленно для реактивной тяги вообще», — сказал Чан. «Одно хорошо. Это относится лишь к массам тяжелых частиц и выше. Электромагнитное излучение, включая видимый спектр, ведет себя нормально». «Слава богу, хотя бы за это», — буркнула Сэм. «Что еще рассказали нам зонды?» «На той стороне что-то есть», — ответил Чан, и в его голосе прорвался трепет. «Зонды видят объекты, крупные, но света там мало, если не считать того, которым мы просвечиваем кольцо и освещение самих зондов. Кольцо, как я уже говорил, всегда искажает эхо. Если объекты по ту сторону устроены так же, кто их разберет?» «Корабли?» — предположил Ашфорд. «Возможно». «Сколько?» «Больше ста, меньше ста тысяч, предположительно». Бык склонился вперед, оперся локтями. Ашфорд и Па оглядывали побелевшие лица собравшихся. Они двое знали заранее и теперь оценивали реакцию остальных. Ну, вот им реакция. Контролируемое падение. «Я бы сильнее удивился, если б там оказалось пусто. Будь это флот вторжения, они бы уже атаковали». «Да». Ухватилась за его слова Руиз. Ашфорд разрешил задавать вопросы. Сколько зондов запустил Марс? Сколько времени потребуется, чтобы добраться до тех объектов на 600 метрах в секунду? Пробовали ли посылать маленькие зонды? Пытались ли вступить в контакт с самой протомолекулой, говорящей голосами умерших, как это удалось на Эросе? Чан как мог успокаивал людей, но по существу ничего не добавил. Бык рассудил, что более подробный рапорт наверняка получили Ашфорд и Па. Хотелось бы его почитать. Бык не привык к ограничениям на информацию. «Ладно, все это интересно, но для нас не главное», — прервал Ашфорд игру в вопрос-ответ. «Мы здесь не для того, чтобы пулять в кольцо зондами, и не для того, чтобы затевать драку. Мы присутствуем, чтобы внутренние планеты, чтобы они не затеяли, не оставили нас вне игры». Когда из кольца что-то появится, тогда и будем беспокоиться». «Да, сэр», — уверенно поддержал капитана бык. «Он тоже не мог придумать иной стратегии. А команде полезно видеть единство мнений среди старшего состава. На них смотрели люди, и не только команда». «Мистер Па», — позвал Ашфорд. Старпом кивнула и покосилась на быка. От недоброго предчувствия у того камень лег в желудок. «Обнаружены некоторые нарушения в отчетности корабля», — заговорила Па. «Старший механик Розенберг», — Сэм удивленно повернулась к ней. «Старший помощник? Боюсь, что вынуждена поместить вас под домашний арест и лишить расширенного допуска, пока все не прояснится. Вас сменит суперкарго Воттанейб. Мистер Бака, обеспечьте исполнение». За столом было тихо, но смысл молчания переменился. У Сэма от изумления и накатывающей ярости Глаза стали совсем круглыми. «Простите?» Па холодно встретила ее взгляд, и Бык мгновенно все понял. «Судя по отчетам, вы оттянули рабочую силу и от на непредусмотренные цели», пояснила Па. «И пока это не разъяснится...» «Если речь идет об усилении опорной системы, обращайтесь ко мне», перебил Бык. «Это я распорядился, и Сэм тут ни при чем». «Я провожу полный аудит, мистер Бака». Если обнаружится, что вы недолжным образом использовали ресурсы, приму меры, какие зачту нужным. Как ваш старший офицер уведомляю, что Самару Розенберг следует припроводить в ее каюту и лишить доступа к системам корабля. Есть вопросы? Она выжидала. Терпела, пока они не добрались до цели, а теперь сочла нужным укрепить свою власть. Отыграться за вышвырнутого из шлюза наркоторговца и отомстить его союзнице, Сэм. Глупо было бы идти на такое до завершения сложного перелета. Но теперь рейс закончился. Бык сплел пальцы. С языка рвались возражения. Отказаться от выполнения приказа было бы не труднее, чем выдохнуть. В иные годы, даже десятилетия, он пошел бы на нарушение субординации и принял бы последствия как орден. Приказ отдал он и стоять в стороне, когда за него наказывают Сэм, не просто бесчестье, измена. Па это знала. Это знал каждый, кто читал его служебное досье. Будь случившееся только его делом, будь на кону только его карьера, он бы не колебался. Но его попросил довести работу до конца Фред Джонсон. Значит, оставалось одно. «Нет вопросов», — ответил он. «Сэм, идем». Остальные молчали, пока он выводил Сэм из комнаты. Все, кроме Ашфорда и Па, выглядели оглушенными и озадаченными держала каменное лицо а по губам ашфорда скользнула тень самодовольной улыбки сэм дышала неровно от всплеска адреналина кожа у нее побелела бык помог ей устроиться на боковом сидении в карте безопасников и сел к панели управления тележка рванулась вперед визжа четырьмя электромоторчиками и шурша колесами уже у самых лифтов сэм расхохоталась прерывистые безрадостные звуки походили скорее на крик боли вот дрянь выговорила Сэм. Бык, не найдя подходящего ответа, только кивнул и ввел Терешку в просторную кабину лифта. Сэм плакала, но ничего похожего на печаль не было в ее лице. Бык догадывался, что ей впервые довелось испытывать такое формальное унижение. Или, если не впервые, подобное случалось слишком редко и не успело натереть мозолей. У него самого позор стоял в горле комком, который никак не удавалось проглотить. Этот удар должен был принять он, бык. Вернувшись в отдел безопасности, он застал Сержа за большим рабочим столом. При виде быка бровью помощника поползли вверх. — Привет, большой босс! — обратился к вошедшему дежурный офицер, закаленный боец АВП по имени Йохо. — Кепаса! — Ничего хорошего. У вас что нового? Жалоба сбойни насчет недостающего козла. Сообщение, что на одном из земных кораблей пропал член экипажа. Спрашивают, нет ли у нас лишних. Пара кое подрались. Мы их заперли по каютам и обещали спустить на них быка. Как они это восприняли? Ложи пришлось подтирать. Бык сперва хихикнул, потом вздохнул. Так, у меня там в карте ждет Самара Розенберг. Старпом желает поместить ее под домашний арест. За самовольную растрату ресурсов. «А я желаю надраться в хлам», — ухмыльнулся Йохо. «Приказ старшего офицера», — оборвал бык. «Прошу проводить ее в каюту. Я отзову допуски. И, кстати, надо организовать охрану. Она вне себя». Йохо поскреб подбородок. «Мы исполняем приказ?» «Да». Лицо силача мгновенно замкнулось. Бык кивнул ему на дверь. Когда Йохо покинул помещение, бык занял его место за столом, вошел в систему и принялся запирать от Сэм ее собственный корабль. Пока система безопасности бегемота переходила от одного отдела к другому, он, уперев подбородок в ладони, смотрел в экран. В первый раз Фред Джонсон спас быка посредством винтовки и пакета первой помощи. Второй — кредитным чипом. Бык в 30 лет ушел в отставку и поселился пенсионером на Церере. Три года просто жил, дешево ел, слишком много пил, спал в своей постели, не разбирая, кружится голова от выпивки или от вращения станции. Плевать ему было. Несколько раз он ввязывался в драки, несколько раз имел столкновение с местным законом. Проблему он заметил только тогда, когда не замечать ее стало невозможно. К тому времени она чертовски выросла. Депрессия была у него в крови, склонность к самолечению тоже. Дед спился насмерть, мать пару раз лечилась, брат пристрастился к героину и пять лет провел в реабилитационном центре Росуэлла. Все это вроде бы не имело отношения к быку. Он был десантником, отказался от на пособия ради звезд или хотя бы ради осколков камня, свободно плавающих в ночном небе. Он убивал людей. Бутылка не могла его победить, но чуть не победила. День, когда в дверях возник Фред Джонсон, был странен как сон. Его старый командир изменился, выглядел старше и сильнее. По правде сказать, не так уж много лет разделяло этих двоих, но для быка Фред всегда был стариком. Бык не пропустил новостей об инциденте на станции Андерсон и о переходе Фреда на другую сторону. Кое-кто из знакомых ему десантников на Церере рассердился, но бык счел. Старик знает, что делает. Он ничего не делал без причины. «Бык», — сказал Фред. Сначала только это и сказал. Бык до сих пор помнил, как встретил взгляд его темных глаз. От стыда он попытался выпрямиться по стойке смирно, в животе засосало. В ту минуту он увидел, как низко пал. Две секунды смотрел на себя глазами Фреда Джонсона, и этого хватило. «Сэр?» отозвался бык и попятился, впустив Фреда в нору. В запах дрожжей и засохшего тофу он весь вспотел. Фред словно ничего не замечал. «Ты мне нужен, солдат?» «Окей», — сказал бык. И с тех пор носил в себе и собирался унести с собой в могилу вот какую тайную мысль. Ему тогда хотелось одного, чтобы Фред Джонсон ушел и позволил снова о себе забыть. Он солгал своему командиру человеку, который не дал ему истечь кровью под огнем. Ложь пришла легко, как дыхание. Дело было не в земле, не в поясе, не в станции Андерсон. Речь не шла о великой верности. Просто он еще не до конца погубил себя. И даже сейчас, сидя в своем кабинете, предавая Сэм, бык думал, что Фред знал о той мысли или догадывался. Фред сунул ему в ладонь кредитный чип, Из тех дешевых, полупрозрачных, которыми АВП в давние времена оплачивал счета, не оставляя следов. Подбери себе новую форму». Бык отдал честь, уже прикидывая, сколько выпивки сумеет накупить. На счету лежало шестимесячное жалование по его старой ставке. Будь там меньше, бык не попался бы. А так он впервые за много дней побрился, купил новый костюм, собрался к вояж и выбросил все, что в него не лезло. С того дня он не пил, даже в такие моменты, когда выпивка казалась нужнее кислорода. Система прогудела, сообщая, что задание выполнено. Бык отметил готовность и снова откинулся на стуле, рассеянно перечитывая предупредительную записку с Серисие. Мысли блуждали. Когда на вахту явился Гатони, он прошел через два коридора в судовую лавку, купил пакет с четырьмя грушами пива и направился к каюте Сэм. Охранник кивнул ему. Формально Бык мог бы не стучаться. Как начальник службы безопасности, он имел право в любое время, званым и незваным, войти в помещение арестованной. Он постучал. Сэм переоделась в простой свитер и рабочие штаны с магнитными полосками по лампасам. Бык протянул ей пиво. Сэм долго прожигала его взглядом, потом отшагнула назад и в сторону. Он вошел. В каюте было чисто, опрятно и тесно. В воздухе стоял запах промышленного моющего средства и давней стирки. Сама оперлась на подлокотник диванчика. «Предложение мира?» — горько спросила она. «Вроде того», — ответил бык. Пав взъелась на меня, а отрывается на тебе. Рассчитала, что либо я исполню приказ и потеряю главного союзника, либо откажусь и сам попаду под домашний арест, понимаешь? Она в любом случае в выигрыше. Фигня это все. Верно, признал бык. И мне чертовски жаль. У Сэм от злости срывалось дыхание. Бык был готов к ее гневу. Предвидел и заранее смирился. Она подошла, выхватила у него пакет, перегнула, срывая пластиковую упаковку, и вытащила одну грушу. Будешь? Мне воды, сказал он. Что меня доводит, сказала Сэм так это как Ашфорд делает вид, будто все прекрасно. Счет ему известен. Он замешан не меньше, чем Па. Или чем ты. Не думай, что купил меня на дешевую выпивку. Ты так же виноват, как они оба. Виноват. Я стала механиком, потому что не хотела иметь дело со служебными интрижками. А посмотри на меня теперь. Угу, сказал бык. Сэм со вздохом упала на диван, высказалась красочно и непристойно. Бык сел напротив. «Ну, хватит!» — сказала она. «Что?» «Хватит изображать покаяние. Я что, тоже должна преклонить колени? Мне от этого тошно!» Она потянула в себя пиво. Мягкий пластик груши промялся внутрь и снова выпрямился, когда давление выровнялось. «Слушай, и ты, и Па считаете, что поступаете правильно, а попадает мне. Я понимаю, что не означает, будто я этому радуюсь. Но штука в том, что ты прав. Она хочет оставить тебя без союзников». Так что неважно, каким узлом мне хотелось бы завязать тебе хрен. Даже говорить не буду, потому что это значило бы, что папа победила. Спасибо, Сэм. Иди и завяжи себе хрен узлом, бык. У быка пискнул ручной терминал. Мистер Бака, произнес голос Гатони, вам, вероятно, стоит вернуться в офис. Сэм посерьезнело отставила грушу. У быка внутри все напряглось. Что там? спросил он. Ответ Гатони прозвучал сдержанно и спокойно, как голос хирурга на сложной операции. «Земной истребитель Сунг-Ан только что взорвался».